Заряжающий взобрался на самоходку и стал передвигать снарядные ящики. Саня не понимал, зачем он это делает, видимо, не понимал и сам заряжающий. От головы колонны на разные голоса покатился крик «Лейтенанта Безупцева к начальнику штаба!» Ефрей Бянкин во всю мощь своих легких с каким-то озорством заревел «Лейтенант Безупцев к начальнику штаба!» Че орешь, идиот. Без зубцев давно в штабе от орешь, сказал, вылезая из машины домешек. Да, так, скучно, холодно. Бянкин замолотил по броне каблуками. Самоходочка моя каянная, поговорим с тобой ненаглядная. Эй, лейтенант, добьем, анзе! Саня махнул рукой. А вы не хочу. Потом захотите. Мы вам с грешкой оставим. Наводчик с Ефрейтором усилить добивать НЗ. Саня, как непрекаянно, обошел самоходку. Сержант с Ефрейтором ели тушенку и так громко чавкали, что Малешкину стало не в моготу. Он влез лесную самоходку, сел на ящик. Ефрейтор вскрыл ножом банку и услужливо подавая лейтенанту напомнил. — Грешко не забудьте. Вкуса консервов Саня не чувствовал. И он их не потому, что был голоден, а потому что не знал, что делать, куда деваться. Бянкин, развалясь на ящиках, закурил, посвистал и вдруг неожиданно объявил, что после войны вернется в свою деревню и женится на соседке-вдове. Когда Домешек поинтересовался, почему именно на соседке, да еще на вдове, Ефрейтор сказал, потому что у нее убили мужа. На такой резонный довод Домешек не мог найти возражений, и тоже, видимо, решил поделиться заряжающим своими сокровенными мечтами. — А я после войны буду шить сапоги, — сказал он. На вопрос Бянкина «почему?» Домешек ответил, что он больше ничего не умеет делать, а сапоги научился шить в окружении, когда скрывался от немцев у сапожника. На этом мечты заряжающего наводчика оборвались. Они свернули... По второй цигарке молча закурили и не восползли с машины, сошли с дороги, расстегнули ремни, уселись друг против друга и густо задымили. Малешкин окликнул лейтенант Беззубцев. — Сан Саныч, как вы себя чувствуете? — Саня усмехнулся. — Слава богу, хреново! — Взрыватели сняли из гранат? — Сняли. — А где твое доблестное войско? — А вон! — Саня показал на кусты. Беззубцев оглянулся, и по угрюмому лицу лейтенанта, как рябь по омуту, пробежала улыбка. — Посылай за обедом на кухню. — Ладно. — Не ладно. — А есть. — Отвечайте. — Младший лейтенант Малешкин. Резко оборвал Саню Беззубцев и, как бы между прочим, добавил. — Меня назначили командиром батареи вместо Сергачева. Саня вскочил и, приложив к шапке руку, повторил — — Есть, товарищ комбат! Виноват, гвардии, лейтенант! — Чего хочешь, — ожидал Малешкин, только не этого. По лицу его в одну минуту пробежали все оттенки душевных волнений, и испуг, и радость, и удивление, и недоумение. Он смотрел вслед Беззубцеву на его квадратную спину и все еще не верил своему счастью. Когда Беззубцев оглянулся... Я погрозил ему кулаком саня чуть не задохся от радости перевернулся на одной ноге и присев закричал ребята сергачева сняли из комбатов вместо него лейтенант безубцев однако ребята не выразили ни радости ни удивления это саню обидело и он сердито приказал ефрейтру разбирать котелки и отправляться на кухню пришел щербак с тягой и сообщил, что видел Сергачева с вещевым мешком около штабной машины. — Так ему и надо, не рой другим яму, — сказал Домешек. Пока устанавливали тягу, пока обедали, прошел еще час. Снег перестал сыпать. Ветер сматывал с неба за горизонт грязно-серую хмарь, обнажая трехслойные горы облаков. Между ними, как среди льдин в половоде, Проглядывали зеленоватые щели с раскаленными, алыми краями. В одну из них выглянуло солнце. Искалеченный лес прижался к земле, словно ему было очень стыдно за свою срамоту. Под солнцем лес выглядел до невероятности убогим и загаженным. Домешек, глядя на него, грустно покачал головой. «Сколько за эту войну леса погубили! И людей!» то ему добавил эфрейтор. Щербак посмотрел на солнце, понюхал воздух и авторитетно заявил, что будет мороз. Никто ему не возражал. И так уж заметно подмораживало. Зябли ноги, зябли руки, все зябло. Домешек галопом обижал три раза самоходку, потом долго размахивал руками и, наконец, вскочив на машину, забрался под брезент Туда же нырнули Щербак с Бянкиным. Балешкин влез в шубу, чуть не два раза обернул себя, полами поднял воротник и уселся на башню. В первый раз за три месяца у Сани на душе было так спокойно, как еще никогда не было. У него есть свой дом-самоходка, замечательный экипаж и полк, в который он попал, великолепный полк. И товарищи хорошие, правда, посмеиваются над ним, но в этом он сам виноват. Как поставил себя, так пошло. И ребята, что надо. Один Паш Теленков какой. Потом Саня стал по очереди перебирать начальство. Начал с командира полка, которого так уважал и боялся, что не мог смотреть ему в глаза. Басов, когда давно сам был простым танкистом, механиком-водителем, Поэтому он строгий и справедливый. Когда помпа Андрющенко жалуется ему, что самоходчики опять слопали неприкосновенный запас, Табасов не обращает на это внимания и приказывает выдать новый. От командира полка Сани перешел к начальнику штаба. Поскольку майор Кенриф ничего плохого не сделал, Сани, то он решил, что начальник штаба тоже очень хороший человек. А зампалити овсянникове. Саня всегда думал с удовольствием. Настоящий командир. Старые закалки, у него даже шинель не такая, как у всех, длинная до каблуков, всегда чистая, отглаженная, как новая. Овсянников всеми уважаемый после басова начальник, хотя он меньше всего заботится об этом уважении. Очень уж простой это овсянников. Только что была атака. Захватили село. На минуту остановились передохнуть, попить водички. И вдруг откуда ни возьмись, появляется высокая, тощая фигура замполита в калерийской шинели. Подходит, снимает фуражку, приглаживает седые волосы. Лицо сморщилось, не то от старости, не то от улыбки. Но как жарко было нынче ребятки. Попьет водички, расскажет последние новости и просто так потравит баланду а солдату весело и отрадно. Под Фастовым Санина самоходка была по пушку закопана на передке. Немецкие артиллеристы с летчиками так усердно обрабатывали передний край, что носа из машины не высадишь. Санин экипаж безвылазно дни и ночи сидел под самоходкой в яме, снаряды с бомбами так часто и густо падали, что все вокруг тряслось и дрожало, А Мишка до да без конца сыпал анекдоты. И только когда начало темнеть, и стрельба с бомбежкой затихали, появлялись с термосами солдаты взвода И вот в один из таких вечеров к ним пришел полковник Овсянников. Он принес почту, письма, газеты и журналы и остался ночевать в экипаже. Замполит пробовал с ребятами всю ночь, весь следующий день. А как Овсянников помог Пашке Теренкову? Это было на формировке. Пашка получил письмо от матери, которая, эвакуировавшись из Ленинграда, жила в колхозе. Мать писала, что живет очень тяжело, много работает, а семья голодает. Просила в колхозе коровенку, отказали. Всем дали, а ей почему-то отказали. Письмо очень расстроило Пашку, и он с горькой обидой рассказал об этом замполиту Овсянникову. Пашку тогда очень крепко отругал. А через месяц Пашкина мать сообщила в письме, что из Раева инкомата в колхоз пришла такая строгая бумага, что председатель сам привел ей на двор корову. Селенков побежал благодарить Овсянникова за помощь, а тот сделал удивленные глаза и сказал, что он к этому делу не имеет никакого отношения. Может, Овсянников из-за меня замолвил словечко, чтобы... «Оставили на батарей, подумал Саня и твердо уверился в своей догадке. «Конечно!» — он. «Заводи!» — разноголосо понеслось по колонне. Саня вскочил, замахал рукавами шубы. «Щербак! Заводи!» Колонна затрещала, зарычала, захлопала, окутываясь густым удушливым дымом. Начало смеркаться когда полк оставил позади расстрелянный лес. Неподалеку от него рос молодой дубок. Он так крепко держался за землю и так был жаден до жизни, что не уронил ни одного листика. Тонконогий, стройный, он стоял посреди дороги, вызывающий вскинув лохматую рыжую голову. Земля вокруг дубка была изъезжена, испахана, искромсана. Его пощадили. И снаряды, и бомбы, и танки, и колеса машины, и солдатские спаги. Последняя санина самоходка прогромыхала мимо деревца, и дубок тоже остался позади, его поглотила серая мгла вечера. Самоходки, задрав вверх пушки, набирали скорость. По сторонам тянулись голые поля тумерщины. проехали мимо пепелища. Видимо, здесь стоял дом с надворными постройками. Теперь же осталась одна печка с трубой, и торчала она, как одинокий зуб во рту старика. Когда совсем стемнело, выбрались на шоссе Киев-Житомир и пошли домолачивать оставшийся асфальт. Саня вспомнил о провисшей гусенице, а в сердце закралась тревога, как бы она ни свалилась но, не проехав и двух километров, свернули с шоссе и опять потащились полем по грязной разбитой дороге. Саня успокоился. Машину кидало из стороны в сторону. Из-под гусени слетела грязь с водой. Наводчик с заряжающим сидели на решетке трансмиссии. Когда туда стали залетать ошметки и грязи, перебрались в боевое отделение. Малешкин по-прежнему торчал на башне. В свесе флюк ноги, кутый с воротник шубы. Дул сильный, упругий ветер, была такая густая темень, хоть ножом режь. То вспыхивал, то пропадал кровянистый огонек, стоп-сигнала впереди идущей машины. Саня надоел торчать на ветру, и он спустился в машину. Бянкин с наводчиком доедали оставшуюся от обеда кашу. Саня напялил на голову шлемофон. Включил рацию и стал ловить веселую музыку. Он исколесил весь диапазон. Веселой музыки не было. Москва передавала какую-то тягучую симфонию. Фрицы наяривали свои собачьи марши. Какой-то радист настойчиво звал Юпитер. «Юпитер, Юпитер, я Сатурн!» Монотонно повторял он. «Даю настройку. Раз, два, три, четыре, пять. Прием!» Саня поставил стрелки на заданные волны, подцепил под горлом ларингофоны, включил передатчик и стал вызывать Пашку Теренкова. — Липа, Липа, я — Ольха, как слышишь меня, Липа? Даю настройку. Раз, два, три. Саня считал до десяти, потом в обратном порядке до единицы и переключил рацию на прием. Липа не ответила. Саня стал вызывать Осину, то есть командира второй самоходки, младшего лейтенанта Чегничку. Осина тоже молчала. Малешкин решил вызвать машину у комбата, но сколько он не кричал «Сосна! Сосна! Я ему никто не ответил. Тогда Саня осмелился связаться с машиной командира полка. Хопер неожиданно ответил. Связь держал лейтенант Наценко. Он приветствовал Саню и спросил, что ему надо. Саня сказал, что ему ничего не надо, а связался он с ним просто так, от скуки. Наценка обозвал Малешкина ослом. Саня не обиделся, другого ответа он и не ожидал от Наценки. На днище самоходки, прижавшись друг к другу, скрючились с наводчика заряжающие. Грохотал мотор, самоходка дребезжала и звякала, а домешек с ефрейтором Бянкиным спали. Саня сел в уголок, привалился к снарядам, завернулся в шубу и закрыл глаза. Трудно сказать, сколько он продремал. Минуту, а может, час? Разбудил его истошный голос комбата. — Малешкин, в бога твою мать селезенку! — кричал беззубцев. Саня выскочил из машины и, не понимая, за что его так поносит комбат, пролепетал. — Я младший лейтенант Малешкин. Спишь? «Почему в машину забрался? Где твое место? Машину мне хочешь угробить. Один угробил. Теперь ты!» Отматерив Саню, комбат приказал ему сидеть на башне и внимательно следить за дорогой. «Сейчас свалил с моста самоходка третьей батареи», — сообщил Беззубцев. «Как же так? А вот так! Такой же там сидит командир, как ты, раздолбай! Слезь и проведи машину!» — приказал комбат. Саня спрыгнул с машины и пошел вперед. Деревянный узкий мостик через крохотную речушку вынырнул перед самым носом. Проходя, он посмотрел вниз под мост и увидел самоходку вверх гусеницами. Около моста стоял экипаж. — Чья машина? — спросил Саня. — Лейтенанта Соболева, — равнодушно ответил кто-то. — А ведь могло бы и со мной так, — подумал Саня, и его от макушки до пят передернуло зноб. Чтоб лучше видеть дорогу, Саня сел на крышку люка механика-водителя и так просидел часа два, рискуя каждую минуту свалить под гусеницу. От холда он окостенел, но не слез, пока не въехали в большое село. Здесь полк остановился на ночлег. Батареи разбросали по окраинам огромного села с чудным названием Высокая Печь. Четвертой батареи достала самая отдаленная окраина, северо-западная. Пока ехали, пока выбирались стоянки для самоходок, прошло не меньше часа. Малешкину отвели вишневый сад и белую, как игрушка, хатку с яркими окнами. Загоняя в от машину, сани не спускал глаз с сокон и представлял себе, как их встретит гостеприимная хозяйка с молоденькой дочкой, нажарит картошки с салом и выстрелит бутылку самогона. Потом домешка станет из кожи лечь, чтобы рассмешить хозяйку с дочкой, а дочка, слушай брехню наводчика, будет украдкой лукаво поглядывать на Саню. Примерно так же, как командир, представлялись именно члег и наводчик заряжающим. Мечты Щербака были грубее, он думал о чугуне картошки и теплые печке, на которой он сразу же закатится спать. Замаскировав самоходку, экипаж бегом бросился к хате. У крыльца они увидели машину, укрытую брезентом, и солдата с автоматом. Он перегородил им дорогу. «Кругом!» — крикнул солдат. «Почему?» — спросил Домешка. Солдат снял с плеча автомат. «Не велено пущать!» «Кто ведь не велел?» — вспыхнул Саня. «Товарищ майор, дядечка, они здесь ночуют!» Солдат взял на руку автомат и наставил на Малешкин. Поворачивай кругом! Марш! Стрелять буду! Ефрейтор Бянкин отодвинул в сторону командира, вплотную подошел к солдату. — Убери свою штуку, а то я тебе так стрельну, штанов не удержишь. Пошли, ребята! Ефрейтор, не обращая внимания на крики и угрозы часового, пошел к крыльцу. В хату валились гуртом. Солдат выскочил вперед. — Товарищ майор, никак не слушают. Я им назад стрелять буду, они прут. А этот, — показал солдат Мобянкин, — за автомат хватает. От яркого света Саня чуть не ослеп. В хате было так тепло, что сразу же обмякло тело. За столом в дом кителе сидел тучный майор. Он пил чай. Напротив майора черноглазая женщина. С коротко остриженными волосами, в гимнастерке с погонами старшины лениво ковырял ложкой творог. Стол был уставлен тарелками и мисками, среди которых торчали две черные бутылки. На краю стола попискивал самовар с чайником на конфорке. Откинув ситцевую занавесочку, из кухни вышла хозяйка и остановилась, заложив под передник руки. «Так!» — крякнул майор дядечка — Вытер полотенцем шею и уставился на саню. Малешкин козырнул. — Товарищ майор, эта хата отведена моему экипажу под ночлег. Женщина за столом подняла глаза и, усмехаясь, покачала головой и опять уткнулась в тарелку. — Как фамилия? — прохрипел майор. — Младший лейтенант Малешкин! Младший лейтенант Малешкин! Кругом! — Товарищ майор, разрешите переночевать хоть у порога! На улице морозище, замерзнем, всю ночь ехали, устали. Майор-дядечка так рявкнул кругом, что пламя в лампе взметнуло с багровым хвостом, а Саня с экипажем выскочил на улицу. Когда младший лейтенант Олежки напомнился, солдат с автоматом опять стоял у крыльца, широко расставив ноги. — Я ж говорил, что не пустит. Дюжи злой майор, дядечка, как собака. Часовой еще что-то хотел сказать про своего начальника, но, видимо, не найдя крепче слов, жалобно потянул. — Товарищ танкист, дайте закурить! Щербак обложил солдата трехэтажным матом. — А он-то при чем? — вступил за часового домешка. — кури, бедняга! Не завидую я твоей службе. Какая часть-то? Снабженцы! — отозвал солдат. — Разное барахло возим. — Я так и знал. Чмошники проклятые! Это баба майорова папа Спросил ефрейтор. — Черт их разберет! Солдат вытащил из кармана огромную Катюшу, патрон от крупнокалиберного пулемета. А ты всю ночь так будешь здесь торчать с автоматом? Солдат долго бил Рашпелем по кремню, пока не затлел толстый фитиль, прикурил и вместе с дымом выдохнул. Не, мои сменщики в машине спят. Майор дядечка свое дело туго знает. — сказал наводчик. — Ну и гад! Собственных солдат на мороз выгнал. Таких людей, как клопов, давить надо! Щербак показал, как надо давить, погрозил кулаком. Саня с тоской поглядел на небо. Оно было темное, прожженное крохтными колючими звездами. Как дырявая печная заслонка, подумал Саня о небе и перевел глаза на снег. Он показался ему лиловым. Валешкин почувствовал, что замерзает. Если простоит так еще десять минут, то превратится в сосульку. — А еще на Украине, — говорят, — зимы мягкие, лязгая зубами, — простонал Саня. И вдруг водителя прорвало. У нее была куцая, отвердевшая, словно кирза фуфайка. Руки чуть не по локоть вылезали из ее рукавов. Никто так не страдал от холода, как щербак. Сначала он долго ругался, так изобретательно и что даже ефрейтор Бянкин свистнул. Потом закричал, — Чего на него смотреть? Ахнуть из пушки! Давай, лейтенант, я разверну, а ты ахнешь. Заткнись, Гришка. Испугался он твоего крика. — Криком его не проймешь. Он толстокожий, — подхватил часовой. — Давайте, ребята, куда-нибудь отселивай, а то меня завтра с потрохами сожрет. а боитесь, — заревел Щербак. «Сейчас я с ним один расправлюсь!» И он бросился к машине. «Щербак, вернись! Я приказываю, вернись!» — закричал Саня. Но водитель даже не оглянулся. Самоходка рыча поползла к хате. Саня бросился ей наперерез. «Стой! Стой!» — закричал Малешкин. Щербак остановился. «Ты что задумал, идиот? Хоть, чтоб всех под трибунал? Не бойся, лейтенант, я их давить не буду, я их выкуривать буду!» Саня опешил. — Как-то выкуривать. Поставлю машину выхлопными трубами к окнам и заведу. Увидите, майор своей стервой как ошалело из хаты выскочит. — А что, идея! — подхватил домешек. — Давай, лейтенант, попробуем. Если он побежит жаловаться, скажем, прогревали мотор. Саня посмотрел на Бянкина. — А ты что скажешь? О чем мы теряем? — сказал заряжающий. Решили попробовать. Самоходку выхлопными трубами подвели под окно. От шума солдаты в машине проснулись и, узнав, в чем дело, обрадовались, часовой убежал в хату. Саня с экипажем на всякий случай закрылись в машине. Щербак завел мотор и стал потихоньку газовать. Из дома выскочил майор, подбежал к самоходке. И, стуча по броне рукояткой пистолета, завопил Прекратить! Я требую, прекратить немедленно. Механик заглушил мотор. Наводчик приподнял люк и удивленно спросил В чем дело, товарищ майор? Что это значит? Алягерком, алягер, ответил Домешка. Что? Зревел дядька. На войне, как на войне. Действуем в соответствии с обстановкой, товарищ майор. И Домешка захлопнул люк. Майор чуть не вздохнулся от злобы. — Прекратите безобразничать, лейтенант Малешкин! Мы не безобразничаем, мы прогреваем мотор, — ответил Саня. Майор забегал вокруг самоходки, потом взобрался на башню и, безобразно ругаясь, долго колотил каблуками крышку люка. Наконец он выдохся и, перегрозив Малешкину трибуналом, ушел в хату. Щербак опять завел мотор и так газанул, что сдрожали рамы. Так он газовал минуты две. На машину взобрался часовой и заборванил прикладом автомата. — Эй, танкисты, глуши душегубку, в хате не продохнешь. — Товарищ младший лейтенант, майор, дядечка просит вас в хату. — Зачем? — спросил Саня, не открывая люка. — Не знаю. — Идите, младший лейтенант, не бойтесь, он, кажется, труханул порядочком, — заверил солдат. Саня посмотрел на Бянкина, тот утвердительно кивнул головой, а домешку добавил, «Есть что, мы из него окрошку состряпаем!» Когда Саня вошел в хату, в ней попахивало выхлопными газами. Майор-дядечка стоял, глубоко залжив руки в карманы шаровар, на его мясистом багровом лице было столько брезгливости, а в маленьких глазах столько злобы, что Саню передернуло. «Значит, машину прогреваете?» — спросил майор. — Так точно, товарищ майор! — Исаня щелкнул каблуками. — Ну и хлёст же ты, Малешкин! Майор так протянул в слове «Малешкин» букву «Е», словно их там было не меньше десятка. — Карцы смотреть-то нервничт. А ведь ты чего додумался? Ну и ну! Дядечка зевнул. — Можете располагаться здесь, на полу. Один может спать на печке. — Лично вам, младший лейтенант Малешкин! — — Рад бы предложить отдельную постель, но я здесь не хозяин, сам сплю на лавке, а завтра мы с вами поговорим, Малешкин. Хозяйка привлокла ворох соломы, бросила под голову шубу, а вместо одеяла грубую самотканную дерюгу. Майор-дядечка спал на двух сдвинутых скамьяк под шинелью. Хозяйка сжалилась над щербаком, пустила его на печку, а сама легла на широкую деревянную кровать. Малешкин, сняв споги, забрался под дерюшку, с боков к нему привалились наводчик, заряжающий. Саня не спылось. Он и сам не мог понять, что ему мешало. Двумя лиловыми пятнами маячили окна. С улицы доносился неразборчивый говор солдат, который поминутно прерывался хохотом. На печке, с клёкотом, как взнузданный конь, храпел щербак. К нему присоединился майор-дядечка, И с таким азартом принялся одрать горло, как будто по хате поехала лязгая гусеницами самоходка. Слева фистой засвистел домешек, справа рассыпал горох ефрейтор Бянкин. — Фу ты, черт! — прошептал Саня, скрючился и заткнул пальцами уши.